«Славка опять в неприятности угодил», — сказал Сергей. «Угораздило его по пути в Полоцк из хитских послов встретить». «Побил?» — проницательно поинтересовался Артем. «К счастью, не до смерти. Хорошо, хоть они сами напросились. А Славка повел себя правильно. И видаки там умеются, Купцы там были кривские. Все видели. А послушает их Владимир?» «Должен. Так и так ему с князем Мешка воевать». Сейчас это ему не по силам, заметил Артем. Сейчас ему бы мир полезней был. Вот и поглядим, чего стоит наш новый князь, Парамейский на всякий случай от лишних ушей челеди, произнес Сергей. Что для него важнее собственный сотник или политика? А если все-таки политика, тоже Парамейский спросил Артем. Тогда сами решим, ответил Сергей. Посольство то Лехицкое, но главный у них немецкий монах, что характерно с полномочиями папского легата. Да ну, изумился Артем. Откуда знаешь, отец? Сергей усмехнулся. Письмец он мне предъявил. Заемное, от одного немецкого торгового дома. На солидную сумму. В этом письме все и отписано. Письмо подлинное? Не сомневаюсь. Денег дашь? А как иначе, развел руками Сергей. Тем более, что монах этот еще не знает, что Богуслав мой сын. Узнает смягчиться. Он ведь не только на деньги, еще и на помощь мою рассчитывает. И ты станешь помогать латинянам? А чем папа хуже императора Византии? Или... или самопровозглашенного императора Священной Римской империи? Главное, чтобы этот тайный легат на нашей территории не гадил. За этим следует проследить... А проследить, что он вынюхает, куда легче, если он будет полагать нас друзьями. Думаешь, он соглядатый князя Мешка? Скорее от Тона, а еще скорее от архиепископа Адальберта. Торговый дом, от которого письмо заемное в Магдебурге располагается. Адальберт же магдебургский архиепископ. Но да ты его лучше меня знаешь. Думаю, я сын не оставил Адальберт надежды Киев покрестить. «Сочувствую!» — теперь усмехнулся Артем. «Проще нашего Рериха окрестить, чем Владимира Святославовича!» «Не все так просто», — заметил Сергей. «Однако ты прав, легату этому нашего князя не окрестить, и мы об этом тоже позаботимся. Как-то не верится мне, что латинянский путь к Богу лучший». «Это не нам судить. Артем благочестиво перекрестился. Но, думаю, ты прав». Думаю, то, что наш Славка с ними сцепился, это знак. Сергей наклонил голову, прячу смешку. Добрый христианин его сын Артем. Искренне верующий, но суеверный. А что за люди с этим монахом? Германцы? Лехиты, но не отмешка. Шляхта безземельная, дрянь. Мешка таких не то, что к посольству, к псарне своей не подпустит. Вот тебе еще одно доказательство, что не отмешка они. «Ладно, разберемся. Давай-ка про твоего найденыша». Сергей кивнул на мальчишку, ничего не понимавшего про мейски, то и дело зевавшего во весь рот. «Завтра матушка вернется, мы его сразу и окрестим. Имя только подбери хорошее». Рерих сказал, «Славным воином будет мальчишка». Илья предложил Артем, «подойдет — «подойдет?» «Годится», — одобрил Сергей. «А теперь скажи, как у тебя с супругой складывается?» — Складывается, — ответил Артем по-русски. — А почему ты спросил, батя? — Потому что ты парнишку ко мне привез, а не в свой улич. — Здесь ему лучше будет, — ответил Артем. — Вряд ли там обрадуются моему приемному сыну. Кроме того, в уличе нет вас с дедом Рерихом. «Спорить не буду», — Сергей усмехнулся, вспомнив, как когда-то гонял его рерих, превращая мягкую податливую глину в материал, способный выдержать жар расплавленного металла. Больше двадцати лет минуло с тех пор. Выросли сыновья, давно превзошедшие отца в мастерстве оружного боя. И это было правильно и хорошо. Без силы не удержать ни власти, ни богатства, да и не выжить. Замечательно, когда воин идет в сечу, абсолютно уверенный в своей неуязвимости. Сергей и в лучшие годы не рискнул бы идти в бой, усадив на своего коня такого вот мальчишку, как этот приемыш. А Артему легко. Хотя, будь на месте копченых белая хузарская конница или эпилархия византийских катафрактариев, сын не стал бы рисковать. А это еще важнее умение драться. Сергей гордился тем, что научил своих сыновей мыслить и проявлять разумную осторожность. По крайней мере, старшего научил. Младший пока что безбашенный. Ничего, со временем успокоится. Как наш князь? — осторожно спросил Артем. Переживает? — Ну, еще бы. Первая серьезная схватка со степняками и такой конфуз. — Ничто, — без улыбки произнес Артем. — Это ему не фракийских бондов грабить. В следующий раз не путят у любимчика своего над войском поставит, а меня. Да это бог. С рассудком у Владимира вроде в порядке. Хотя иной раз кажется то, что в штанах для него главнее того, что на плечах. Киевские мужи, веришь, жен от него прячут. О девках и речи нет. Неужто силой берет? Нет, это уж совсем против правды было бы. Сами тянутся. Знаешь ведь, как это бывает. А то... Сын ухмыльнулся в точности по-отцовски. Уж он-то знал. Но от Нурманского воинства он, согласись, избавился ловко. «Это ему повезло», — заметил Сергей. «Если бы ярла Торкеля не свалила горячка, вряд ли викинги ушли бы в Византию без оговоренной платы». «Это Торкелю не повезло», — не согласился Артем. «Я говорил с ярлом Сигурдом. Тот сказал, что Владимир уже выделил ему удел на Северской земле». Посадил бы Ярла вместе с лучшими хирдманами на землю, и все бы уладилось. — Ты, сынок, плохо знаешь викингов, — покачал головой Сергей. — Нельзя усмирить волков, поселив их в овчарне. — Не согласен. Возьми хоть того же Сигурда. — Будь у меня такой сосед вместо деревлянских язычников, я был бы только рад. — У, Сравнил тоже. Сигурд Эриксон благородной крови, потомственный Ярл. Пусть он лишился своей вотчины, но он правитель, а не грабитель. А Торкель — морской ярл, то есть просто разбойник. Пусть так, согласился Артем, но я бы этого разбойника охотно сделал сотником в своей дружине. Воин он каких поискать? — А я бы не взял, — отрезал Сергей. Воинов своих надо воспитывать, — он кивнул на задремавшего от сытости Гошку. — Таких вот. А чужак... Он и есть чужак. Покупаешь за дорого, а веры нет. Правильные слова, согласился Артем. Вот ты его и воспитаешь. Надо его, кстати, в рот принять. По обычаю. То есть по языческому обряду, уточнил Сергей. По обычаю, с нажимом произнес Артем, спокойно выдержав отцовский взгляд. И сделать это лучше сейчас, пока мама в отъезде подхватил Сергей. Именно так? Зачем ее огорчать? Сладислава очень неодобрительно относилась ко всяким бесовским обрядам. Муж и сын прекрасно об этом знали, но знали они и то, что без бесовского обряда мальчик будет считаться не свободным родовичем боярина Серегея, а всего лишь его челядином, которому цена полгривны серебра, а путь в княжий детинец такому напрочь закрыт. Артем похлопал мальца по спине. «Просыпайся, Гадун, в баньку пойдем». «В баньку?» Гадун потянулся и зевнул. «Так вроде бы уже мылись дороги». «Мыться не будем», — сказал Артем. «Будем умирать». «Умирать?» Мальчишка на мгновение напрягся, потемнел лицом. Потом сообразил и расплылся в улыбке. «Батюшка-князь! Батюшка твой вот он!» Артем указал на отца. «А мне ты братом будешь, младшим!» И, чуть усмехнувшись, поскребышем. «Не-а!» не согласился Гошка, улыбаясь во весь рот. «Я тогда тоже воеводой буду, как ты. Еще лучше!» «Мечтай!» — посулил Артем. «Вот передумаем сейчас!» Увидев, как перепугался мальчишка, громко рассмеялся. «Кем будешь, от тебя зависит! Главное, рот наш ты точно не опозоришь!» «Не опозорю, батюшка!» — Гошка в пояс поклонился Сергею. «Хоть на кусочки меня режь и живьем ешь!» «Да тут и есть нечего!» — усмехнулся Сергей. «Кости одни! Мы тебя сначала откормим!» Гошка смотрел на громадного боярина, разинув рот. Понимал, что тот шутит, но смеяться не хотелось. «Такой громадный! Думал ли, что когда-нибудь будет у него такой...» Отец.